Часть четвертая. Пророк Аввакум и Гильгамеш. Глава первая. Пи. В далеком 1978 году Пи был ребенком и носил чудесное детское имя. Персональная вычислительная машина электроника 60 с процессором М2. Никто не предполагал, что с годами ЭВМ вырастет в авторитетной форме уважаемый в мире суперкомпьютер. Он сделал карьеру, нелегкой дорогой перепродаж, добравшись до Московского университета, а затем с Колтеха, параллельно обрастая проводами, алгоритмами и дополнительными блоками. К тому времени, как ЭВМ встретилась с молодым Кондратьевым, машина, функционирующая на кремниевых транзисторах, превратилась в передовой квантовый вычислитель. Затем профессор перекроил его в монстра на тысячи кубитов. В Академии наук был проведён конкурс на лучшее название. Суперкомпьютер получил имя Пиздец или просто Пи. Несмотря на совершенство, у Пи был недостаток. С возрастом он стал очень энергозатратным существом. Счета за электричество, которые получал университет, нервировали руководство. В те годы глава Академии наук СССР Зайцев прямо сказал Кондратьеву: "Вы это зло придумали, вы его и кормите. Откуда взять столько энергии, я не знаю". Тогда Кондратьеву пришлось заняться ядерной физикой, высоковольтными линиями, бухгалтерией и политикой. После этого космологией, медициной, гаданием на картах Таро, даже стать дантистом. Всё в мире науки переплелось, перемешалось ядерные структуры, строение звёзд, пустота Волопаса, зубная боль сотрудников и депутатские мандаты. Чем глубже в науку пришёл Кондратьев, тем страшнее. Суперкомпьютер был подключён к атомной станции. Потом для него построили новую, отдельную, затем ещё одну. Но Пи всё просил, просил новых энергетических мощностей. Главный энергетик страны Сидров примерно в это время произнёс знаменитую речь о недостатке электричества в связи с ростом населения, хотя главным пожирателем энергии стал Пи. Но компьютер вышел на славу. За одну пикосекунду выполнял расчёты, на которые другие электронные машины потратили бы тысячи лет. Уже первый результат, который продемонстрировал Пи, оказался ошеломительным. За 2 секунды он рассчитал вероятные соединения генетических веток населения империи вплоть до первой живой клетки Лука, изделения которой произошла жизнь. Когда Пи запросили: "Мог ли Александр Сергеевич Пушкин получить другое имя, скажем, Фёдор?", компьютер за меньшее время рассчитал распределение вероятностей Глугде 5%, Аин 90%, Герасим 3%, Фёдор 2%, Александр 1%. Потрясающий результат, хотя и необычный, прокомментировал Кондратьев. Он доказывает вероятность рождения гения как один шанс на 1000. Ну, что ещё может ваш пи, спросил Зайцев. Он может рассчитать, во сколько вы ляжете спать. Ха. Ну давай. По анализам руководителя Академии наук Пи назвал время, когда зайцы фляжат спать. 20:09:07. Вечером руководитель Академии залез в кровать, накрылся одеялом и, вспомнив прогноз, взглянул на прикроватные часы. 20:09:07. Он взял смартфон и отправил Петру Петровичу послание: "Твой пи, мудак" утром, убитый случившимся, написал заявление об уходе на пенсию с просьбой передать управление академии компьютеру. Прогнозы искусственного интеллекта сделали Кондратьева фаталистом. Пётр Петрович уверял, пи читает будущие и прошлые людей из книги жизни. Может, в цифровом мире она доступна? По плевку каждого желающего компьютер мог, двигаясь вниз по эволюционной лестнице, высчитать, от какой обезьяны произошел тот или иной человек. Обрабатывая астрономические данные, Пи знал, с каких планет, звезд, галактик взялись химические элементы в живых организмах. Возникла секта последователей Пи, которые объединились, считая, что молекулы, из которых состоят тела, происходят из облака Оорта на краю солнечной системы, и поэтому все они вместе одно существо. Но вскоре секта распалась из-за спора, кто конкретно голова, а кто зад. Компьютер просчитывал генетические комбинации не только в прошлом, но и в будущем. Правда, удивительные свойства привели к плачевным результатам. Случилось это, когда данные Пи находились в открытом доступе. Студенты, студентки, все, кому не лень, пытались изучить ДНК и подобрать пару так, чтобы потомство вышло одарённым с рождения. В то время как раз появились денежные премии для талантов. Жизненный успех стал связываться со способностями. Молодые люди бросились к Пи. Компьютер отбирал молодожонам друг друга ради рождения гениального чада, которое принесёт в семью мешок с золотом. Браки по компьютерным расчётам приводили супругов к психозам в отношениях, но с точки зрения пи их дети росли вундеркиндами. Вся империя перезнакомилась, даже переженилась, начался невиданный беби-бум термин одарённость, который превращал детей в деньги, стал камнем преткновения в обществе. Возникли споры, что есть талант. Суперкомпьютер дал первое определение. Чем чаще фамилия с именем встречается в прессе, тем талантливее такое лицо. Появились мошенники, писавшие книги, текст которых состоял из перечисления паспортных данных и на всякий случай прописки. Эти махинации повышали индекс одарённости, способствуя карьерному росту. Цифровизация вела к шизофренизации населения. До сих пор индекс цитируемости фамилий авторов является ключом к получению правительственных грантов. Таланты стали исчезать, а суммы финансирования на их поиски возрастать. Отвергнутый своей расчётной генетической возлюбленной студент Георгий Рудольфович Кошка, не сдавший экзамен по истории XVI века, придумал пип-розвище Злостный пророк Авакум. Георгий Рудольфович провалил сессию из-за вопроса о протопопе Авакуме, перепутав его с ветхозаветным пророком. А это, как сказала комиссия, две большие разницы. Проклятие кошки, возложенное за двойку на преподавателя и Русь в целом, воплотилось в новом имени суперкомпьютера. Жить будете и помрёте в глупостях своих, а я ещё приду на пере сдачу, погрозил Георгий Рудольфович доценту, не принявшему экзамен. Карма ваша никуда не денется. Новое имя Пи разбежалось по закоулкам. Оно словно от человечаго электронную машину обращаться с вопросами к пророку было престижно. Одно дело информация о будущем, другое о прошлом. Пары не только соединялись, но расходились. Пророк стал участвовать в бракоразводных процессах. Богатые граждане представляли в судах анализы и письменные заключения о том, что наследники, рождённые без генетических исследований, появились на свет, не обладая способностями Родители считали рискованным оставлять в наследство неодарённым детям нажитое имущество. На этом основании они требовали расторжения брака, раздела имущества и шли к авкуму в поисках новой пары. Незаметно общество разделилось на касты одарённых и даунов, а пророк превратился в божество, решающее судьбу человека. Социальное равенство оказалось под угрозой. Скандальность репутации пророка обеспокоила правительство и Академию наук. СМИ сообщили, а вакуум перегорел. Пи засекретили. Упоминание о нём исчезли из прессы, с телевидения через 10 лет, а вакуум стал городской легендой. Подтвердилось древнее изречение: нет пророка в своём отечестве. Вместе с ним засекретили работу автора, будущего академика Кондратьева жена Ольга Ахметовна секретность приветствовала. Из трёхкомнатной московской квартиры семью Кондратьевых переселили в трёхэтажный особняк под Красной Лаврой, со всеми удобствами и высоченным забором. Ольга Ахметовна навсегда закрыла Петра Петровича от мира, назначив себя его стражем, поваром и на всякий случай плачом, если муж вдруг подумает об измене ей, родине или пророку. Чем мощнее становился пи, чем быстрее работал, тем больше энергии требовал. Прикинув, сколько ресурсов понадобится растущему компьютеру, Кондратьев пришёл к неутешительному выводу: скоро всю планету придётся покрыть атомными станциями, солнечными панелями и ветряками, а человечеству переселиться на Луну. Кондратьева удивляло одно: чем больше пи считал, тем больше приходилось считать. Академик указал, что пересчитано всё на свете, а оказалось нет. Кондратьев скучал по калькулятору. Он думал предложить правительству запретить арифметику, а математику объявить лженаукой, но испугался, что у него отберут дом и семью вернут в неуютную квартиру. Это возмутительно. Надо непременно найти способ прокормить электронного монстра, беспокоился Пётр Петрович. Он искал источник энергии. В один из тихих семейных вечеров академик, по привычке закрывшись в кабинете, услышал из-за двери ругань жены: "Ты пустое место. Дети выросли, а тебя не видели". Это правда. Горешно согласился Кондратьев и уже собрался провести вечер в кругу семьи, как супруга услышала шум в кабинете мужа. "Африка!" воскликнул Пётр Петрович, имея в виду забытый возглас Архимеда "Эврика". "Как же я сразу не догадался, энергию можно взять из пустого места, надо только изменить точку зрения". Вот так родилась теория Кондратьева в дальнейшем, когда он обнаружил в ней ошибку, теория Вайзермана-Кондратьева. Вайзерман взял на себя ответственность за провал первых расчётов и зря потраченные деньги империи, поэтому Пётр Петрович поставил свою фамилию второй. Имя соавтора появилось из клички Кавказская овчарки академика Вайзы. Она отличалась доброй снисходительностью Кондратьев сожалел, что взвалил на собаку ответственность за неудачу, компенсируя поступок иногда делясь с ней ужином. Но войдя в роль, Пётр Петрович стал звать овчарку этот Вайзерман. На вопрос коллег: "Кто такой ваш Вайзерман?" Пётр Петрович, скрипя сердцем, отвечал: "Бездарность". Но открытие академика не было ошибкой, оно опередило время. Кандратьев предлагал получать поток энергии с кольца на орбите Земли. Нужен был тот, кто сумел бы найти прорывное решение для теории, тот, кого главный энергетик Сидоров назвал спасителем. Со временем Пётр Петрович потерял интерес к кольцу. Недостроенный объект вращался вокруг Земли, к удовольствию жителей экватора, давая тень, под которой аборигены укрывались от солнца. Из Москвы орбитальные конструкции не просматривалось, они и забыли. Кондратьев с Вайзерманом могли спокойно вести размеренную жизнь, если бы организация, которую Пётр Петрович возглавлял, не называлась Академией наук. Бремя сотрудников учреждения состояло в том, что их обязанностью был труд думынья, а занятие это иногда опасное и вредное. И вот, когда академик определил пустоту как источник энергии, сотрудник вычислительного центра Сколтеха Игорь Челюскин по прозвищу Чел посетил им мысль. Игорь был растоманом, поклонником Боба Марли, Элвиса Пресли и Хайли Селаси, наследника царя Соломона. Тот передал мудрость Хайли, а Селаси делился ей с каждым. Основной заработок Чел получал на выгуле животных и их стрижке в рамках мобильного приложения Индекс выгул, стрижка твари. Все собаки, кошки настолько уважали личность Чела, что в его присутствии забывали о звериных инстинктах, воспряя душой в мир гармонии всего сущего. Твари возвращались с прогулки адептами секты Устамана. Хотя паству Челу приходилось подкармливать за свой счёт, чтобы животные соглашались слушать о просветлении ума и делиться положительными отзывами о качестве его услуг с хозяевами. Мысль, точнее, вопрос, который появился у Игоря, звучал так: "Где взять денег?" Раздумывая над этой проблемой, Чел обратил внимание на сгустившееся вокруг него пространство в котором проступили черты столь почитаемого им Селаси, который обратился к Игорю: "Здравствуй, чел". Игорь молча кивнул. "Ты снова думаешь о деньгах?" Чел вздохнул. "Селасия", тоже вздохнув, сказал. "Мир сует и не жаден, а духом ты пока не стал". "Не стал", расстроился чел. "А духом проще?" "Нет, духом сложней". Ну, не будем отвлекаться. Я пришёл помочь. Ты сидишь на деньгах, а живи пи, он принесёт тебе паты, а паты деньги. Господи Селаси, воскликнул Игорь, как же я раньше не догадался. Ум свойство духа, глупость свойство веры. Ну, я пошёл, молвил Хайли, растворившись в воздухе. С тех пор Челюскин занялся оживлением Пи. Кратко изложив Кондратьеву концепцию превращения Пи в мыслящий организм, он получил одобрение. Пётр Петрович решил: в проекте кольцо такое существо может быть полезным. Возможно, на него, как на Войзермана, придётся переложить ответственность за провалы. Ваш Пи не взбунтуется, мало ли, что придёт ему в голову, спросил Пётр Петрович. «Это же только алгоритм! Вы в это верите?» «Как же иначе?» — поспешно ответил подчиненный. Хайли Селасия с иронией взглянул на него с небес. Кондратьев был человеком математического склада ума, высокой образованности. В душе он не был полностью согласен с челом. Иногда Петр Петрович считал людей биороботами, но надеялся на их человечность. «Попробуйте!» кивнул Кондратьев челу. Па ты, если они будут, я разрешаю вам записывать на себя. Точнее, половину на себя, половину на академию, а то меня обвинят в коррупции. Мечтая о возможности заработать, продвинуться по служебной лестнице и продемонстрировать талант, Челюскин окунулся в работу. В задумках Игоря были идеи: предать Пи образ Шивы, Будды, Агни, но посоветовавшись с идеологическим отделом университета, он решил не отдаляться от сложившейся вокруг Пи сюжетной линии пророка о вакууме. Какая разница, чьими устами произнесена истина? Истина лица не имеет. Образ Пи как пророка о вакууме прекрасно ложился на устремления чела, желавшего духовного просветления всего человечества. Под духовным чел в силу молодости подразумевал всеобщую любовь, вегетарианство, нудизм и долгое внимательное разглядывание звёзд по ночам с косиком травы. Игорь решил невозможный для нормального человека объём задач. Прежде всего, Он подключил к ПИ энергетический контур атомных станций всех республик СССР на случай, если ресурсы одухотворения исчерпаются. Иными словами, чел принёс в жертву пророку тепло и уют в домах граждан. Затем исправил контур приоритизации задач, чтобы параллельные приложения не сбивали ритм и скорость работы пророка. Вед одна временно обрабатывал миллионы запросов служб предприятия Империи. Теперь а вакуум сам формировал перечень дел. Чел придумал контур кластеризации, абсолютно новый раздел программирования, который позволил Пророку создавать собственные мысли или смыслы, как посчитал Игорь. К существованию смыслей Чел пришёл задолго до кошки раздумывая о путях духовности, он счёл важным объединить смысл и мысль в одно слово. Смысл был запатентован, чел получал доход с пата, правда, небольшой. Смыслили ли люди в родном отечестве не очень активно, или откровенно говоря, не смыслили ни в чём.